Катя Харченко Я на Башиловке жила, с Олегом. Он самоварами промышал Ходил по всем местам, где утиль сырье собирали. Он всех там знал. Я с ним тоже ходила. Спускаемся в подвал. Темно, грязь, пахнет не поймешь чем. Сидит там старый еврей, весь оборванный. А он на самом деле миллионер. А, Олежка, давно себя не было, заходи. А олег ему Ну что, Иосиф Вороныч, для меня есть что-нибудь? Там много евреев было в этом утилит сырье. Олег и сам еврей, но как человек он был хороший. Совсем не пил. Евреи вообще мало пьют. Если я себе четвертинку покупала, он не возражал. А еще он инвалид был, ходить ему было тяжело. Но умный. Забирал он эти самовары, чинил, лудил, полировал и продавал. К нам как-то милиция пришла спрашивать его. Вы что, самоварами спекулируете? Где вы их берете? А он им. Я, между прочим, инвалид. Вот мое удостоверение. А сломанные самовары я по помойкам собираю, реставрирую и отдаю в музеи. Они отстали. Ни в какие музеи он самовары не отдавал, а продавал. Когда умер, у меня дома этих самоваров осталось штук семь. Один я Шушке подарила. Тогда я как раз и пошла работать к Шульцам. У них мать русская, отец еврей. Ну, тоже человек хороший. Шутил, смеялся. Про самовары меня расспрашивал. Но Бледун был страшный. Мне, Валентину Васильевну, иногда жалко становилось. Она все знала, но терпела. Я бы не терпела. Выгнала бы нахуй все. Но у них дети, хотя уже большие. А с Шушкой мы так жили. Днем дома я одна. Он приезжает с работы. Обед есть? А я ему, что ты все обед, да обед, купил бы мне бутылочку портвейна. Он дает мне три рубля и говорит, сама иди, Арина Родионовна, а я пока телевизор посмотрю. Он меня все Ариной Родионовной звал. А ты со мной выпьешь? Нет, говорит, мне обратно на работу ехать. Я в магазин, а он телевизор включает, учебный канал. Там в это время всегда показывали профессора Бородатова. Толстый такой, голос громкий, ходит между кроватями, а на них алкоголики лежат, а он их гипнозом лечит. Они лежат спокойно, а он ходит между кроватями и тихо-тихо им что-то говорит. Потом как заорет? Водка! Запах водки! Воздушит водка! Вам тяжело, очень тяжело. Водка душит. Алкоголики свешаются с кроватей и начинают блевать в тазики. Поблевали, а профессоры «снимаю запах водки, нет водки, вам хорошо, очень хорошо». алкоголики начинают успокаиваться и вроде как засыпают. Минут через пять профессор опять как заорет «водка, душит запах водки, вам тяжело, душит водка». Те опять блевать. И так много раз. Вот я из магазина возвращаюсь. Ставлю суп греть и сажусь вместе с Шушкой профессора смотреть. Привыкла. Как профессор скажет, водка душит, наливаю себе полстакана портвейна. Как он скажет, вам хорошо, выпиваю и еще полстакана наливаю. Шушка мне как-то подарок принес, сигару кубинскую, в алюминиевом футляре, огромная такая. Тогда в Москве стали продавать кубинские сигары и ром. Ром Шушк тоже приносил, но мне он как-то не понравился, водка лучше. А сигара понравилась. Я как от Шульцев домой приеду, четвертинку по дороге куплю, телевизор дома включу, сигару закурю, ноги задеру, все в дыму, водка душит, а мне хорошо. Еще я к родителям валентин Васильевны ездила убирать комнату. Ее отец мне всегда бутылку портвейна оставлял. Иногда даже и выпьет со мной. Хороший человек был, царствие ему небесное, верующий. Икона в комнате висела, но тоже ходок. Купит своей акульке бутылку, она Кагора очень уважала, и уходит в преферанс играть с докторами, а сам по бабам, хотя ему уж больше шестидесяти было. Как-то мы с ним выпивали, я спрашиваю, «Василий Иванович, сколько у тебя баб-то было в жизни?» А он так, правой рукой за голову, потом за живот, потом за правую подмышку, потом за левую, вроде как он крестится. И говорит, Катя, у меня ни тут, ни тут, ни тут волос не хватит, чтобы всех моих баг пересчитать. Я жжу не могу, верующий он. Но евреев не любил, сказал мне как-то. Внук у меня хороший, на русского похож, а внучка еврейка. Однажды говорит, у моих друзей домработницы живет, а к ней приехал какой-то дальний родственник из деревни. Ищет одинокую женщину с пропиской, хочет жениться. Две тысячи рублей готов заплатить. Не хочешь замуж? Да старый я замуж выходить говорю. И жить с чужим человеком как-то не хочется. Это понятно, но он кроме двух тысяч еще готов жену содержать. Ты сможешь не работать и весь день телевизор смотреть. Встреться с ним, посмотри. Не понравится? Откажешься. Уговорил. Встретилась. Старый. Ниже меня, волосы крашеные, голос песклявый, говорит с каким-то присвистом. Зовут Алексей егорович Пошли в чебуречную, я взяла водки. А он говорит, не пью. Думаю, нах, мне такой нужен. Но как человек, видно, хороший, не пьющий. Уважительно разговаривает Екатерина Александровна, вы. Сходили мы еще пару раз. Я как-то даже стала привыкать к нему. В общем, расписались. Он ко мне переехал. Деньги отдал. Спим вместе. Стоять у него ничего не стоит, а мне и не надо. Счастливый брак называется. шульцем ходить перестала. Неделю смотрю телевизор, другую. И что-то мой муж стал меня раздражать. Ничего плохого не делает. Заботливый. Утром завтрак готовит. Дверь починил. Картину в раме купил и повесил. А я чувствую, не могу больше. Утром говорю. Муженек, иди-ка ты отсюда, нах, и деньги свои забери, не нужен ты. Он так плакал, так плакал. Жалко мне его стало. Крен с тобой, говорю, оставайся. Так и живем.